Глава пятая. «Всех, кто поступает в поместье, я всегда рассматриваю в первые дни», — продолжала нарцисса. «Думаю, ты поймешь меня». Еще один многозначительный взгляд. И как его понимать? Я кивнула. В любой непонятной ситуации кивай. Что может быть проще, правда? Мне пока было сложно раскусить характер моей новой начальницы, а то, что всем здесь заправляла эта статная женщина, стало понятно сразу. К слову, это несколько меня успокоило. По крайней мере, не придется контактировать с хозяином. И я уже готова сделать некоторые выводы. Мы несколько раз свернули. Наверное, сама бы я уже заблудилась. Слишком хитро оказалась карта этих переходов. Но вот перед нами возникла деревянная дверь. Госпожа достала из кармана большую связку ключей, выбрала нужные и отперла замок. Мы зашли внутрь, я невольно прикрыла глаза. В комнате нараспашку было раскрыто окно, и лучи заходящего солнца били прямо по лицу. Правда, стоило немного привыкнуть, и я невольно обомлела. Вид открывался на заднюю часть поместья, ровно в пространство между деревьями. И там, за небольшим пролеском, простиралась бесконечная зеленая долина. Холмы вздымались, словно волны травяного моря, создавая иллюзию бесконечного простора. Вдали виднелись горные вершины, окутанные туманной дымкой, добавляя пейзажу загадочности величия. Вдоль холмов росли высокие деревья, их кроны создавали тенистые укрытия, где приятно было бы спрятаться от жаркого солнца. Внизу у подножия холмов журчали ручьи, наполняя воздух свежестью и прохладой. Их серебристые ленты обвивали всю долину и ярко искрились, ловя лучи света. «Да, мне тоже очень нравится вид из этого окна», — мягко произнесла женщина, заметив мое внимание. «Прошу присядь». Она указала на табурет, стоявший почти в центре комнаты. Сама же устроилась за большим письменным столом спиной к окну. Я осмотрелась и поняла, что мы оказались в небольшом кабинете. Присев на указанное место, слегка поежилась. Здесь явно сквозила от окна, а сидя на табурете без спинки, да еще в центре помещения ощущала я себя странно. Госпожа в тем временем разложила перед собой три листа бумаги, надела очки с круглыми стеклами и внимательно взглянула на меня поверх них. Повисло напряженное молчание. «Или оно оказалось таковым лишь для меня?» «Скажите, вы умеете играть на клавесине?» Неожиданный вопрос застал меня врасплох. Боюсь, что нет. Я покачала головой. А на каких-либо еще музыкальных инструментах? Рояль, скрипка, может быть, флейта? Я не понимала, к чему она ведет этот допрос. На деле я немного играла на гитаре, там, в своем мире. Песни? Нет, госпожа. Я отрицательно покачала головой, не вдаваясь в подробности. Она хмыкнула и слегка вздернула голову. Ее губы дрогнули, но я не могла понять, то ли это намек на улыбку, то ли презрительная гримаса. Впрочем, откуда здесь взяться презрению? Я пришла в этот дом на роль горничной, а не леди. Что насчет этикета? Прошу меня простить, госпожа нарцисса. Ее странные вопросы уже порядком выбили меня из колеи. Я не привыкла к таким играм и привыкать не собиралась. Я не понимаю, к чему вы спрашиваете об этом. Разве горничная должна обладать перечисленными вами навыками? «Ты не горничная», — вот так просто заявила она мне. «Простите, ты прежде не работала горничной». «Да, я говорила об этом». Она сняла очки аккуратно сложила их, отложила в сторону. «Я работаю в этом доме не один десяток лет», — начала она свой рассказ. «И я повидала немало людей, которые устраивались сюда работать. Смею надеяться, что кое-что смыслю в этом. Я ни в коем случае не пытаюсь это отрицать, но...» Она не дала мне ответить и продолжила сама. «Так вот, вы никогда не ощущали себя прислугой, не так ли?» «Мне кажется, ни один свободный человек не мнит себя прислугой, мы просто выполняем свою работу». «Хороший ответ, уклончивый». Она все же позволила себе улыбнуться одними губами, в то время как глаза ее оставались внимательными. «Госпожа нарцисса». Я вдохнула и медленно выдохнула. Сложила ладони одну к другой, заставляя себя обрести баланс и не нервничать. Смею заверить, что я устроилась в этот дом без каких-то дурных намерений, если это то, что вас беспокоит. Еще один сдержанный смешок, а она все же взялась за один из листов. «Вам нужно будет поставить свою подпись. Это договор о найме». Она протянула мне один из экземпляров. Я поднялась и взяла лист. Шрифт украшали завитки и кругляшки, но я все же смогла продраться через содержимое текста. Не найдя ничего особенного, сверила, что оплата прописана та же, что называла мне Марта. Все в порядке. Я положила лист обратно на стол. Госпожа снова смотрела на меня, едва прищурившись. Она взялась за карандаш, и я уже хотела недоуменно удивиться, как это ставить подпись в договоре карандашом, но она убрала его в ящик стола. А вместо оного достала перо и чернильницу. Я невольно сглотнула. Вот тут придется повозиться. Вышло у меня, впрочем, вполне сносно. Конечно, было крайне непривычно использовать такие инструменты, но я умудрилась даже не поставить ни единой кляксы. Остальные два листа были переписаны под копирку. Я пробежалась по их содержимому лишь мельком, сравнивая с первым, а после поставила подписи там. «Я смогу получить свой экземпляр?» — спросила без задней мысли. «Ваш экземпляр?» Кажется, госпожа Нарцисса была уже не просто слегка удивлена, но еще и заинтересована. «Да, конечно, когда лорд Локвуд подпишет их со своей стороны, я передам вам один раз это необходимо». Она снова окинула меня странным взглядом. «Кажется, я явно сделала что-то не то. Ну и пусть я ведь вроде как из глубинки, может, у нас заведено иначе?» «Напомните ваше полное имя?» «Анна Мария Герман». Это мы с Мартой тоже выучили. Могу ли я идти? Ступай. Нарцисса повелительно кивнула, хотя не сводила с меня странного взгляда. Присев на прощание, я вышла из кабинета. Ну что же, первый день окончен. Я притворила дверь в кабинет, прикрыла глаза, выдохнула. Вроде и все не так плохо. Развернувшись, я сделала шаг и зря не смотрела, куда иду. Тепло чужого тела буквально обожгло меня. Я поспешно отпрянула, но за моей спиной уже была дверь, и я прибольно стукнулась об нее локтем. Подняв испуганный взгляд, наткнулась на хмурый взор лорда Локвуда. Кажется, весь воздух мигом выкачали из моей груди. Я замерла испуганным зайцем, словно не мужчина стоял передо мной, а нес автомобиль с ярко-горящими фарами. Учитывая то, как я попала в этот мир, картинка выходила особенно яркой. А он, этот лорд Локвуд, вдруг потянулся ко мне. Его лицо все приближалось, а меня охватывал самый настоящий ужас. Что он собирается делать? Он что, сейчас прижмет меня к этой двери? Видимо, мои мысли прорисовывались на лице слишком ярко, потому что он нахмурился еще сильнее, а в глазах явно мелькнуло неодобрение. В последний момент он отклонился чуть в сторону и потянулся рукой куда-то за мою спину. Я дернулась и поняла, что меня что-то держит. Кинула взгляд через плечо и поняла, что так и есть. А лорд Локвуд тянется к ручке двери, чтобы сдернуть с нее петлю пояса, завязанного в бантик. Именно ей-то я и зацепилась. Все в порядке. Едва он освободил меня, как сделал шаг назад, увеличивая расстояние между нами. Да... Мне пришлось собраться с духом, чтобы голос не прозвучал сдавленным писком. Лорд Локвуд. Вас, кажется, зовут Анна? Вы эта новенькая, о которой столько времени говорила Марта. Он разговаривал как-то странно. Вот вроде и вопрос задает, а то он вовсе не вопросительный. Точно он просто констатирует факты. Все верно, лорд Локвуд. Я опустила взгляд. Его карие глаза, словно просвечивали меня рентгеном. Смотреть в них оказалось совершенно невозможно. Еще эти слишком правильные черты, словно он только что сошел с красной дорожки. Идеальный костюм и вот это все. В общем, это был явный перебор для меня, не привыкший к таким холеным мужчинам. А если взять во внимание утреннее происшествие, я и вовсе не отказалась бы сейчас от способности просачиваться сквозь половицы. «Вы боитесь меня?» — снова этот тон, — сказал, как отрезал. Дверь позади открылась, но, стоя к ней спиной, я не заметила этого сразу. Лорд резко схватил меня и дернул в сторону, чтобы я снова не попала под удар. Я едва удержалась от того, чтобы не вскрикнуть. Причина, впрочем, сразу стала ясна, и я поспешила прикусить язык. «Осторожнее!» Его пальцы все еще обжигали мое предплечье. «Лорд Локвуд!» — голос нарцисса заставил нас обоих отмереть. Кори глаза прекратили вытягивать из меня душу. Он разжал пальцы. Я сочла за благо дернуть губами в знак вежливой улыбки, нервно присела и поспешила прочь. Да, это походило на бегство, но мне было все равно. Мне понадобилось миновать три поворота и два длинных коридора, чтобы успокоить собственное сердце. Лишь теперь я заставила себя остановиться, прикрыла глаза, медленно выдохнула, в голове прояснилось — «Ничего страшного не произошло. Успокойся, Анна. Тебя никто не собирается пороть плетками перед парадным входом в поместье». Я осмотрелась и поняла, что совершенно не понимаю, где нахожусь. Впереди скрипнула дверь, из очередной комнаты вышел точный мужчина. Коричневый костюм, шляпа, котелок и саквояж в руке. Может, он тоже работает здесь? Кроме нас двоих здесь никого не было, и я решилась подойти к нему. «Прошу прощения», — я низко присела, привлекая его внимание. Мелкие глазки на круглом лице взглянули на меня с едва скрываемым раздражением. «Да», — голос его прозвучал едким скрипом. «Прошу простить мою наглость, но я сегодня первый день в этом доме и слегка заплутала», — призналась я, выпрямившись. Взгляд мужчины смягчился, я внутренне выдохнула. «Не мудрено, девочка моя, совсем не мудрено, поместье Локвудов велико, не правда ли?» «Вы правы, господин...» О, нет, я доктор, доктор Бродрик, работаю на лорда Локвуда. Приятно познакомиться, доктор Бродрик. Я едва сумела сдержать восторг. Вот он, вот мой шанс. Я просто уверилась, что именно этот человек может стать моим билетом в ту жизнь, которая мне предначертана, и роль моя в ней вовсе не мыть полы и подоконники. А вы, стало быть... Анна, меня зовут Анна, я новая горничная. Похоже, мои глаза слишком сильно лучились радостью. Мужчина хмыкнул и тоже улыбнулся, хотя и с некоторым непониманием. Ну, пойдемте, Анна. Мы двинулись вперед по проходу. Я не знала, насколько вежливо будет задавать ему вопросы, поэтому просто шла рядом. Интересно, а кого он лечит в поместье? Вам туда. Идти пришлось недолго. Он махнулся к в сторону уже знакомой мне галереи. Мы как раз вышли к ней. Благодарю, доктор Бродрик, рада познакомиться. Взаимно, взаимно, но доброго вечера. Он смерил меня оценивающим взглядом и отправился в другую сторону. И вам я кивнула. Вот, вроде и с Сальным тот взгляд не назовешь, а как-то странно. Я даже плечами передернула. Впрочем, может, я просто устала и мне мерещится то, чего нет? Тряхнув головой, я отправилась на первый этаж. Пожалуй, нужно обсудить все, что произошло за день с мартой, и, наконец, получить ответы.